ОЖИДАНИЕ Она ждала Питера у горного перевала. На опушке леса, где они втайне встречались, скрывая свою любовь от посторонних глаз. Она смотрела, как падает снег. Первый снег в этом году. Снежинки кружились и падали, таяли на её длинных чёрных кудрях. Она распустила волосы для него. Ему нравилось, когда она распускает волосы. Она ждала пока солнце не опустилось за щербатый утёс. Она всё ждала и ждала, пока не пришло понимания. Он обо мне позабыл.